женщины-поэта. Татьяна Луговская как-то услышала, что брат посреди ночи громко хохочет за стеной. Пошла посмотреть, с чего он так развеселился. Оказывается, вот что. В эвакуации, наряду с Еленой Сергеевной и тем врачом, о которой вспоминал Всеволод Иванов, сестра Татьяна тоже ее помнит, фамилия той любовницы была Беляева. У Луговского была связь с одной экзотической женщиной, полуяванкой, эвакуированные в шутку называли ее полуиванкой. Луговской вернулся домой, стал разбирать свои бумаги и нашел любовные письма десятилетней давности от женщины, которую звали так же как полуяванку и вдруг его осенило. Это она и была. За десять лет, Имея связи со многими и многими женщинами, он ее совершенно позабыл, а в ташкентском пьяном полубреду не узнал. Познакомился с ней во второй раз, а она ничего не сказала. Володю женщины обожали. Спокойно сообщала сестра Таня, вспоминая брата. Во время войны у Луговского появится новая женщина и новая, уже до самого конца, любовь. Елена Леонидовна Быкова. Впрочем, ее все называли Майя, от того, что она родилась 14 мая, или от того, что это весеннее имя очень подходило ей. Или, быть может, Луговскому не хотелось, чтобы после Елены Булгаковой снова была Елена? Луговской и Майя Елена поженятся, и мы даже не станем пытаться сосчитать, какой это был по счету брак Луговского. Быкова была не просто хороша собой. Крупная, величавая красавица, так охарактеризует ее Евгения втушенко но и необычайно одарена. По профессии геохимик. После войны она станет кандидатом наук, чем Луговской будет откровенно гордиться и всем хвастаться. Под именем Елена Быкова будет публиковать рассказы под именем «Майя Луговская. Стихи». под обоими именами издавать составленные ею сборники воспоминаний о поэтах. Кроме того, она успешно занималась живописью и, наконец, была хозяйкой гостеприимного дома, где и при жизни Луговского и после его ухода пребывали самые видные люди искусства тех лет. Несчетное количество поэтов, скульпторы, художники, музыканты. У Евтушенко, по его собственному признанию, На письменном столе лет 20 будут лежать под стеклом стихи Майи Луговской. «Мы умирали вместе на кресте. Мы ничего не знали о Христе. Он был такой же смертный, как и мы, страдал, как мы, страшился смертной тьмы. Когда последний крик рванулся в твердь, все пресеклось, и наступила смерть. Кто выдумать посмел, что он воскрес? Не понимает». Что такое крест? Кажется, в этих строчках есть отцвет понимания и того, почему она полюбила Луговского, невзирая на недавно случившееся с ним и, по сути, обрушившее его телесное и душевное здоровье, но не дар. Луговской время от времени не был верен и ей тоже, как не был верен предыдущим женам и Елене Булгаковой и всем, с кем был. Кого он любил из них истинно? Впору задаться вопросом. Страстно любил первую жену, Тамару Груберт, которой посвящен первый его сборник «Мускул». Ей он будет писать из своих поездок. «Я скажу самое большое, что могу сказать и не говорю. Ты моя родина, со всеми березками и елями, со всей боевой и лесной песнью. Ласковая зверушка, белая девочка, которую я так сладко носил на руках в моих снах и наяву, неизлечимая боль моя. Вот я весь занесенный черт знает куда, совершенно одинокий терзаемый от всего. Вот и ты, мы тянемся друг к другу, мы сливаемся вместе. Выходит большое круглое детское солнце, стоят покосившиеся дома. Идет дым штопором из каждой трубы, бегут лошади на восьми ногах, выше домов, и растут невиданные елки из черточек. Что это? Это будущее. Страстно любил свою третью жену, Сусанну Чернову, которая посвящено множество небывалых лирических стихов. Например, такое, удивительно простое и волшебное. Ты давно уж разлюбила. Я недавно разлюбил. Все мы ходим, дорогая, возле маленьких могил, И во всей осенней шире ледяная синь легла, И во всем огромном мире нет такой, как ты была. «Нет ничего выше любви поэта», — запишет в дневнике Татьяна Луговская Уже после смерти брата. Написать к этому в качестве незамысловатого примечания И нет ничего непостоянней и болезненней, чем любовь поэта, слишком просто, да и глупо. Он, конечно же, любил Елену Булгакову, и она полюбила бы его, когда бы не Булгаков, когда бы он не умер рядом с нею, а она в это время держала его ладонь в своих руках, и когда бы он не вернулся потом за своей Маргаритой, она уже не захотела и не смогла ослушаться. покой и всепрощение принесла ему Майя, умевшая ладить со всеми женами и даже подругами Луговского и с родными его тоже. Дочка, Мила Голубкина, вспоминает, как пришла вскоре после войны на выступление отца в зал имени Чайковского. Она долгое время проведшая в эвакуации, не видела его несколько лет, хотя он помогал им, выбивал какие-то ордера, Теперь отец сидел на сцене среди остальных поэтов, очень постаревший, но по-прежнему величественный. Послала ему записку. «Папа, если хочешь увидеть меня, я здесь, буду ждать тебя после концерта на улице, возле третьей колонны». Отец стал искать глазами кого-то в зале, почему-то на первых рядах. Только потом дочь догадалась, что там была его Майя Елена. Как я досидела до окончания вечера, не помню, рассказывает Людмила Голубкина. Ждать пришлось довольно долго. Наконец появился отец, большой, вальяжный, с тростью в руке. А с ним довольно крупная, прелестная женщина, нарядная и необычно одетая. Отец поцеловал меня, сказал что-то вроде «Как ты выросла!». Дальше говорили только я и Елена Леонидовна. Она задавала вопросы, хвалила меня за что-то, пригласила к ним в гости, назначив день. С тех пор я стала бывать у них довольно часто. С отцом особой близости не было. Зато с Еленой Леонидовной я дружила бурно и страстно. Я просто влюбилась в нее. Ей это нравилось, своих детей у нее не было. Через маю Елену, годы спустя, отец наконец-то близко сойдется с дочерью. и они подружатся. Без последней жены этого, конечно же, не случилось бы. Дочь ему простила все, и одиночество, и полуголодное детство, и брошенную мать, которая, как неудивительно, будет видеться и встречаться с Луговским. Женщины к нему были добрее многих мужчин. В повести Симонова тот герой, который списан слуговского, вдруг говорит однажды, Иногда годами думаем о женщинах, что они не такие, какие нам были нужны. А потом вдруг возьмешь и подумаешь, а может мы не такие, какие им были нужны. Все-таки каждая не вышедшая жизнь – дело обоюдное. Луговской зачастую вел себя беспутно и безответственно, но одновременно, помимо того, что он был известен, талантлив и красив, он… И это для женщин кажется очень важно, был добр, мягок, не пытался обвинить других в своих слабостях, брал вину на себя и, насколько мог, пытался ее исправлять.